Третье. Производство. После всего сказанного читатель не удивится, если мы ему сообщим, что изложение основных черт социализма, данное в предыдущей главе, получилось отнюдь не в духе господина Дюринга. Наоборот, господин Дюринг должен швырнуть его в бездну всего отверженного, ко всем прочим ублюдкам исторической и логической фантастики. где ким концепциям путаным и туманным представлениям и так далее. Ведь для него социализм отнюдь не есть необходимый результат исторического развития, и тем более не результат грубо материальных экономических условий современности, направленных исключительно на достижение целей насыщения желудка. У него дело поставлено куда более основательно, Его социализм является окончательной истиной в последней инстанции. Он представляет собой естественную систему общества. Он коренится на универсальном принципе справедливости. И если он всё-таки вынужден принимать во внимание существующие, созданные предыдущей грешной историей положения вещей в целях его улучшения, А в этом надо видеть скорее несчастье для чистого принципа справедливости. Господин Дюринг создаёт свой социализм, как и всё прочее, при помощи своих пресловутых двух мужей. Вместо того, чтобы играть, как до сих пор, роли господина и слуги, эти две марионетки на сей раз разыгрывают для разнообразия пьесу о равноправии. И дюринговский социализм готов в своей основе. Поэтому само собой разумеется, что у господина Дюринга периодические промышленные кризисы отнюдь не имеют того исторического значения, которое мы должны были признать за ними. Для него кризисы представляют собой лишь случайные отклонения от нормального состояния и служат самое большее поводом к развитию более упорядоченного строя. Обычный способ объяснения кризисов перепроизводством отнюдь не отвечает требованиям его более точного понимания. Впрочем, такое объяснение применимо, пожалуй, к особым кризисам в отдельных областях. Таков, например, случай переполнения книжного рынка изданиями пригодных для массового сбыта сочинений, перепечатка которых внезапно объявляется свободный для всех. Господин Дюринг может, конечно, спокойно лечь спать с отрадным сознанием того, что его бессмертные творения никогда не породят такого всемирного бедствия. Но при больших кризисах пропасть между запасами товаров и их сбытом становится в конечном итоге столь критически широкой, не вследствие перепроизводства, а скорее вследствие отставания народного потребления вследствие искусственно созданного недопотребления вследствие помех естественному росту народной потребности и для этой своей теории кризисов ему даже посчастливилось найти одного последователя но к несчастью недопотребление масс ограничение их потребления только тем что безусловно необходимо Для поддержания жизни и продолжения рода явление отнюдь не новое. Оно существует с тех пор, как существуют эксплуатирующий и эксплуатируемый классы. Даже в те исторические периоды, когда положение масс было особенно благоприятно, например, в Англии XV века, их потребление всё-таки было недостаточно. Они далеко не располагали для удовлетворения своих потребностей всем продуктом своего годового труда. Таким образом, недопотребление составляет постоянное историческое явление в течение тысячелетий. Между тем, как внезапно проявляющееся во время кризисов общезастой в сбыте вследствие перепроизводства стал наблюдаться лишь в последние 50 лет. И нужна вся вульгарная экономическая поверхность господина Дюринга, чтобы объяснять новую коллизию не новым явлением перепроизводства, а старым фактом недопотребления, длившимся тысячелетия. Это равносильно тому, как если бы в математике стали объяснять изменение отношения двух величин, постоянной и переменной, не тем, что изменяется переменная, о том, что постоянное остаётся неизменным. Недопотребление масс есть необходимое условие всех основанных на эксплуатации форм общества, а следовательно, и капиталистической формы общества. Но только капиталистическая форма производства доводит дело до кризисов. Недопотребление масс является, следовательно, одной из предпосылок кризисов и играет в них давно признанную роль. Но оно столь же мало говорит нам о причинах существующих ныне кризисов, как и о том, почему их не было раньше. Господин Дьюринг вообще имеет удивительные представления о мировом рынке. Мы видели, что он, как настоящий немецкий литератор, пытается происходящие в действительности особые промышленные кризисы объяснить себе при помощи воображаемых кризисов на Лейпцигском книжном рынке Бурю на море при помощи бури в стакане воды. Он воображает далее, что нынешнее капиталистическое производство вынуждено вертеться со своим сбытом главным образом в кругу самих имущих классов, что не мешает ему всего 16 страницами дальше признать, следуя общему мнению, решающими современными отраслями промышленности железоделательную и хлопчатобумажную промышленность, то есть как раз те две отрасли производства, продукты которых лишь в ничтожно малой своей части потребляются имущими классами и больше, чем какие бы то ни было другие продукты, предназначены для массового потребления. Какое бы рассуждение господина Дюринга мы не взяли, мы не взяли, мы не находим ничего, кроме пустой, полной противоречий, болтовни о том и о сём. Возьмем, однако, пример из хлопчатобумажной промышленности. В сравнительно небольшом городе Олдеме, одном из дюжины занимающихся хлопчатобумажным производством городов вокруг Манчестера, с населением от 50 тысяч до 100 тысяч, в одном только этом городе за 4 года С 1872 по 1875 год число веретен, занятых предением одного только 32 номера, возросло с 2,5 до 5 миллионов. Таким образом, в одном только городе Англии и при том городе средней величины предением одного только номера занято столько веретен, сколько их имеется вообще в хлопчатобумажной промышленности всей Германии с Ильзасом включительно. Если принять во внимание, что расширение производства в остальных отраслях в центрах хлопчатобумажной промышленности Англии и Шотландии произошло приблизительно в таких же размерах, то нужна значительная доза до корней проникающей развязности чтобы нынешний общий застой в сбыте хлопчатобумажной пряжи и хлопчатобумажных тканей объяснять недопотреблением английских народных масс, а не перепроизводством продукции английских хлопчатобумажных фабрикантов. Однако довольно нельзя спорить с людьми, которые настолько невежественны в политической экономии, что вообще принимают Лейпцигский книжный рынок за рынок в смысле современной промышленности. Отметим поэтому только что в своих дальнейших рассуждениях господин Дюринг не в состоянии сообщить нам о кризисах ничего, кроме того, что дело идёт здесь лишь об обычной смене перенапряжения и вялости, что чрезмерная спекуляция происходит не только под беспланового скопления частных предприятий, Но что к причинам возникновения избыточного предложения следует отнести также опрометчивость отдельных предпринимателей в недостаточную частную предусмотрительность? Но что же, в свою очередь, является причиной возникновения опрометчивости и недостаточной частной предусмотрительности? Как раз та самая бесплановость капиталистического производства, которое обнаруживается в бесплановом скоплении частных предприятий. Когда перевод экономического факта на язык моральных упреков принимают за открытие некой новой причины, то это тоже как раз и есть изрядная опрометчивость. Покончим на этом с кризисами, после того, как в предыдущей главе мы установили неизбежность кризисов порождаемую капиталистическим способом производства, и их значение как кризисов самого этого способа производства, как принудительных орудий общественного переворота, нам нет нужды тратить слова на возражение против поверхностных взглядов господина Дюринга по этому вопросу. Перейдём к его положительному творчеству, к его естественной системе общества. Это система построенные на универсальном принципе справедливости и избавленные таким образом от всякой необходимости считаться с докучливыми материальными фактами, состоит из федерации хозяйственных коммун, между которыми существует свобода передвижения и обязательный приём новых членов согласно определённым законам и административным нормам. Сама хозяйственная коммуна является прежде всего всеобъемлющим схематизмом всемерно исторического значения и далеко превосходит ошибочные половинчатости, например, некоего Маркса. Она означает сообщество лиц, которые в силу своего публичного права распоряжения известным пространством земли и группой производственных предприятий, объединены между собой для совместной деятельности и совместного участия в доходе. Публичное право есть право на вещь в смысле чисто публицистического отношения к природе и производственным предприятиям. Что сие должно означать, над этим пусть ломают себе головы будущие юристы хозяйственной коммуны. Мы же отказываемся от какой бы то ни было попытки в этом направлении. мы узнаем от господина Дюринга только то, что это право отнюдь не тождественно с корпоративной собственностью рабочих обществ, которая не исключает взаимной конкуренции и даже эксплуатации наемного труда. При этом вскользь говорится, что идея общей собственности, встречающаяся также и у Маркса, по меньшей мере не ясна и сомнительна, ибо это представление о будущем всегда имеет такой вид, как будто оно означает лишь корпоративную собственность отдельных рабочих групп. Мы снова имеем здесь дело с одним из столь обычных у господина Дюринга мерзких приёмчиков подтосовки, для вульгарного характера которых, как он сам говорит, вполне подходило бы только вульгарное слово гнусно. Это такая же высасынная из пальца ложь, как и другая выдумка господина Дюринга, будто общая собственность является у Маркса собственностью одновременно и индивидуальной, и общественной. Одно во всяком случае ясно. Публицистическое право данной хозяйственной коммуны на её средства труда является исключительным правом собственности. По крайней мере, по отношению ко всякой другой хозяйственной коммуне, а также по отношению ко всему обществу и государству. Но это право должно быть лишено возможности изолироваться от внешнего мира, ибо между различными хозяйственными коммунами существует свобода передвижения и обязательный приём новых членов, согласно определённым законам и административным нормам. подобно нынешней принадлежности к какому-нибудь политическому образованию или участию в хозяйственных делах общины. Следовательно, будут существовать богатые и бедные хозяйственные коммуны, и их выравнивание будет происходить путем притока населения к богатым коммунам и отлива его из бедных коммун. Таким образом, господин Дюринг, желающий устранить конкуренцию из-за продуктов между отдельными коммунами посредством организации торговли в национальном масштабе преспокойно оставляет существовать конкуренцию из-за производителей. Вещи изымаются из сферы конкуренции, люди же остаются подчиненными ей. Однако это еще далеко не дает нам ясности относительно публицистического права. Двумя страницами далее Господин Дюринг объявляет нам: торговая коммуна простирается прежде всего так же далеко, как и та политико-общественная область, жители которой являются в своей совокупности единым правовым субъектом и в качестве такового имеют право распоряжаться всеми землями, жилищами и производственными предприятиями. Итак, право распоряжаться принадлежит всё-таки не отдельной коммуне, а всей нации. Публичное право, право на вещь, публицистическое отношение к природе и так далее. Всё это не только по меньшей мере неясно и сомнительно, но и находится в прямом противоречии с самим собой. Здесь действительно получается, по крайней мере, поскольку каждая отдельная хозяйственная коммуна тоже является субъектом права, собственность одновременно и индивидуальная, и общественная. И эту туманную ублюдочную форму можно встретить поэтому опять-таки только у самого господина Дюринга. Во всяком случае, хозяйственная коммуна распоряжается своими средствами труда в целях производства. Как же идет это производство, если судить по тому, что сообщает нам господин Дюринг, Оно идет совсем по-старому, с той только разницей, что место капиталиста заняла теперь коммуна. Самое большее мы узнаем еще, что только отныне каждому предоставляется свободный выбор профессии и что устанавливается равная для всех обязанность труда. Основную форму всего существовавшего до сих пор производства образует разделение труда с одной стороны внутри общества, с другой – внутри каждого отдельного производственного предприятия. Как же относится к разделению труда дюринговский социалитет? Первым крупным общественным разделением труда является отделение города от деревни. Этот антагонизм, полагает господин Дюринг, не устраним по самой природе вещей. Однако вообще не вполне правильно Представлять себе пропасть между сельским хозяйством и промышленностью неполимимой. В действительности уже теперь существует некоторая непрерывность перехода между ними, а в будущем она обещает стать значительно большей. Уже теперь в земледелии и сельское хозяйство проникли две отрасли промышленности. Во-первых, винокурение, во-вторых, производство свекловичного сахара. Значение же производства спирта так велико, что его скорее преуменьшают, чем преувеличивают. И если бы в результате каких-нибудь открытий образовался более значительный круг таких отраслей промышленности, которые делали бы необходимым размещение производства в деревне в непосредственной близости к производству сырья, то этим самым была бы ослаблена противоположность между городом и деревней, И была бы приобретена широчайшая основа для развития цивилизации. Впрочем, нечто подобное может возникнуть и другим путём. Кроме технической необходимости, всё большее значение приобретают социальные потребности. И когда эти последние получат решающее влияние на группировку различных видов человеческой деятельности, то невозможно уже будет оставлять В пренебрежении эти выгоды, которые проистекают из установления систематической тесной связи между занятиями деревни и деятельностью по технической переработке продуктов. Но вот в хозяйственной коммуне возникает как раз вопрос о социальных потребностях. Не поспешит ли она в таком случае использовать в самой полной мере упомянутой выше выгоды соединения земледелия с промышленностью. Господин Дюринг не замедлят теперь, конечно, с обычной для него обстоятельностью сообщить нам свое более точное понимание отношения хозяйственной коммуны к этому вопросу. Не так ли? Жестоко обманулся бы читатель, подумав так. «Приведенные выше тощие и затасканные общие места» которые опять-таки все время вертятся вокруг да около винокуренной и сахароваренной сферы действия прусского права, вот и все, что господин Дюринг в состоянии сказать нам по вопросу о противоположности между городом и деревней в настоящем и будущем. Перейдем к разделению труда в деталях. Здесь господин Дюринг уже несколько более точен. Он говорит о личности, которая должна отдаться исключительно одному роду деятельности. Если дело идёт о введении какой-нибудь новой отрасли производства, то вопрос заключается просто в том, есть ли возможность некоторым образом создать определённое число существ, которые посвятили бы себя производству одного вида продуктов, а также возможно ли создать необходимые для них потребление. Рыбая отрасль производства в социалитете не потребует труда большой массы населения. И в социалитете тоже будут существовать экономические разновидности людей, различающиеся по своему образу жизни. Таким образом, в сфере производства всё остаётся более или менее по-старому. Правда, господин Дюринг признаёт, что в обществе Господствует до сих пор порочное разделение труда. Но в чём заключается это последнее и чем оно будет заменено в хозяйственной коммуне, об этом мы узнаем лишь следующее. Что касается вопроса о самом разделении труда, то, как мы уже сказали выше, он может считаться решённым, раз будут приниматься во внимание различия природных условий и личных способностей. Наряду со способностями будет играть роль и личная склонность. Привлекательность восхождения к таким родам деятельности, которые требуют больших способностей и предварительной подготовки, будет покоиться исключительно на склонности к соответствующему занятию и на удовольствии от выполнения именно этой и никакой другой вещи. Выполнение вещи Таким путем в социалитете будет вызвано соревнование, и само производство приобретет известный интерес. А тупое ремесленничество, которое ценит производство лишь как средство для получения дохода, перестанет налагать свой глубокий отпечаток на все общественные отношения. Во всяком обществе со стихийно сложившимся развитием производства В современном обществе является именно таким, не производители господствуют над средствами производства, а средства производства господствуют над производителями. В таком обществе каждый новый рычаг производства необходимо превращается в новое средство порабощения производителей средствами производства. Сказанное относится прежде всего к тому рычагу производства, который вплоть до возникновения крупной промышленности был наиболее могущественным к разделению труда. Уже первое крупное разделение труда, отделение города от деревни, обрекло сельское население на тысячелетие отупения о горожан на порабощение каждого его специальным ремеслом. Оно уничтожило основу духовного развития одних и физического развития других. Если крестьянин овладевает землёй, а горожанин своим ремеслом, то в такой же степени земля овладевает крестьянином, а ремесло ремесленником. Вместе с разделением труда разделяется и сам человек. Развитию одной единственной деятельности приносится в жертву все прочие физические и духовные способности. Это колечение человека возрастает в той же мере, в какой растёт разделение труда, достигающее своего высшего развития в мануфактуре. Мануфактура разлагает ремесло на его отдельные частичные операции, отводит каждую из них отдельному рабочему, как его пожизненную профессию и приковывает его таким образом на всю жизнь. к определённой частичной функции и к определённому орудию труда. Мануфактура уродует рабочего, искусственно культивируя в нём одну только одностороннюю снаровку и подавляя мир его производственных наклонностей и дарований. Сам индивидум, разделяясь, превращается в автоматическое орудие данной частичной работы, Маркс, в автоматическое орудие которая во многих случаях достигает своего совершенства лишь путём буквального физического и духовного уродования рабочего. Машины, применяемые в крупной промышленности, не сводят рабочего от положения машины до роли простого придатка к ней. Пожизненная специальность управлять частичным орудием превращается в пожизненную специальность служить частичной машине. Машины злоупотребляют для того, чтобы с самого рабочего превратить с детского возраста в часть частичной машины, Маркс. И не одни только рабочие, но и классы, прямо или косвенно эксплуатирующие их, также оказываются вследствие разделения труда рабами орудий своей деятельности. Духовно опустошённый буржуа порабощён своим собственным капиталом. с своей собственной страстью к прибыли. Юрист порабощён своими окостеневшими правовыми воззрениями, которые, как некая самостоятельная сила, владеют им. Образованные классы вообще порабощены разнообразными формами местной ограниченности и односторонности, своей собственной физической и духовной близорукостью, своей изуродованностью воспитанием, выкроенным по мерке одной определенной специальности, своей прикованностью на всю жизнь к этой самой специальности, даже и тогда, когда этой специальностью является просто ничего не делание. Уже утописты вполне понимали последствия разделения труда, видели калечения с одной стороны рабочего, а с другой стороны самой трудовой деятельности, сводящейся к тому, что рабочий, В течение всей своей жизни однообразно механически повторяет одну и ту же операцию. И Фурье, и Олен требовали уничтожения противоположности между городом и деревней, как первого и основного условия для уничтожения старого разделения труда вообще. Согласно взгляду обоих, население должно распределяться по стране группами в 1600-3000 человек. Каждая группа занимает в центре своей территории громадный дворец и ведёт общее домашнее хозяйство. И хотя Фур'е говорит местами о городах, однако сами эти города состоят только из четырёх или пяти таких дворцов, расположенных по соседству друг с другом. Согласно взгляду обоих, каждый член общества занимается и земледелием, и промышленностью. У Фюрье главную роль в промышленности играют ремесло и мануфактура. У Оуэна напротив, уже крупная промышленность, и он требует уже применения силы пара и машин к работам домашнего хозяйства. Но оба они выдвигают требование, чтобы и в земледелии, и в промышленности существовало возможно большее чередование занятий для каждого отдельного лица, и чтобы сообразно с этим юношество подготавливалось воспитанием к возможно более всесторонней технической деятельности. Согласно взгляду обоих, человек должен всесторонне развивать свои способности, Потём всесторонней практической деятельности, и труд должен вновь вернуть себе утраченную вследствие его разделения привлекательность, прежде всего посредством указанного чередования занятий и соответствующей этому небольшой продолжительности сеанса, употребляя выражения Фурье, посвящённого каждой отдельной работе. Оба названы утописта стоят неизмеримо выше унаследованного господином Дюрнгом способа мышления эксплуататорских классов, согласно которому противоположность между городом и деревней неустранима по самой природе вещей. Согласно этому ограниченному способу мышления, известное количество существ должно остаться при всех условиях обречённым на то, чтобы производить один вид продуктов. Таким путем хотят увековечить существование экономических разновидностей людей, различающихся по своему образу жизни, людей, испытывающих удовольствие от того, что они занимаются именно этим и никаким иным делом, и, следовательно, так глубоко опустившихся, что они радуются своему собственному порабощению, своему превращению в однобокое существо. при сопоставлении с основными мыслями, содержащимися даже в самых безумно смелых фантазиях идиота Фурье, при сопоставлении даже с самыми скудными идеями грубого, тусклого и скудного Оуэна, господин Дьюринг, который сам ещё всецело остаётся рабом разделения труда, выглядит как самодовольный карлик авладеет всеми средствами производства в целях их общественно планомерного применения общество уничтожит существующее ныне поробщение людей их собственными средствами производства само собой разумеется что общество не может освободить себя не освободив каждого отдельного человека старый способ производства должен быть следовательно коренным образом перевёрнут и в особенности Должно исчезнуть старое разделение труда. На его место должна вступить такая организация производства, где с одной стороны никто не мог бы сваливать на других свою долю участия в производительном труде, этом естественном условии человеческого существования, и где с другой стороны, производительный труд, вместо того, чтобы быть средством порабощения людей, стал бы средством их освобождения. предоставляя каждому возможность развивать во всех направлениях и действительно проявлять все свои способности, как физические, так и духовные, где следовательно, производительный труд из тяжёлого бремени превратится в наслаждение. Всё это в настоящее время уже отнюдь не фантазия и не благочестивое пожелание. При современном развитии производственных сил Достаточно уже того увеличения производства, которое будет вызвано самим фактом об обществлении производительных сил. Достаточно одного устранения проистекающих из капиталистического способа производства затруднений и помех, расточения продуктов и средств производства, чтобы при всеобщем участии в труде рабочее время каждого было доведено до незначительных по нынешним представлениям о размерах. Точно так же уничтожение старого разделения труда отнюдь не является таким требованием, которое может быть осуществлено лишь в ущерб производительности труда. Напротив, благодаря крупной промышленности оно стало условием самого производства. Машинное производство уничтожает необходимость мануфактурно закреплять распределение групп рабочих между различными машинами прикреплять одних и тех же рабочих навсегда к одним и тем же функции так как движение фабрики в целом исходит не от рабочего, а от машины, то здесь может совершаться постоянная смена персонала, не вызывая перерывов в процесса труда. Наконец, та быстрота, с которой человек в юношеском возрасте Научается работать с при машиной, в свою очередь, устраняет необходимость воспитывать особую категорию исключительно машинных рабочих. Но в то время, как капиталистический способ применения машин вынужден сохранять и дальше старое разделение труда с его окостенелыми частичными функциями, несмотря на то, что оно стало технически излишним, Сами машины восстают против этого анахронизма. Технический базис крупной промышленности революционин. Посредством внедрения машин, химических процессов и других методов она постоянно производит перевороты в техническом базисе производства, а вместе с тем и в функциях рабочих и в общественных комбинациях процесса труда. Тем самым она столь же постоянно революционизирует разделение труда внутри общества и непрерывно бросает массы капитала и массы рабочих из одной отрасли производства в другую. Поэтому природа крупной промышленности обусловливает перемену труда, движение функций, всестороннюю подвижность рабочего. Мы видели, как это абсолютное противоречие жестоко проявляется в непрерывном приношении в жертву рабочего класса, непомерном расточении рабочих сил и опустошениях, связанных с общественной анархией. Это отрицательная сторона. Но если перемена труда теперь прокладывает себе путь только как непреодолимый естественный закон и со слепой разрушительной силой, естественного закона, который повсюду наталкивается на препятствия, то с другой стороны, сама крупная промышленность своими катастрофами делает вопросом жизни и смерти признание перемены труда, а потому и возможной большей многосторонности рабочих. Всеобщим законом общественного производства к нормальному осуществлению которого должны быть приспособлены отношения. оная, как вопрос жизни и смерти, ставит задачу чудовищность несчастного резервного рабочего населения, которое держится про запас для изменяющихся потребностей капитала в эксплуатации, заменить абсолютной пригодностью человека для изменяющихся потребностей в труде, частичного рабочего, простого носителя известной частичной общественной функции, заменить всесторонне развитым индивидуумом, для которого различные общественные функции суть сменяющиеся друг друга способы жизнедеятельности. Маркс, Капитал. Научив нас превращать в технических целях молекулярное движение, осуществляемое более или менее везде, в движение масс, крупная промышленность в значительной степени освободила промышленное производство от местных рамок. Сила воды была связана с данным местом, сила пара свободно. Если сила воды связана по необходимости с деревней, то сила пара отнюдь не обязательно связана с городом. Только капиталистическое применение последней сосредотачивает его преимущественно в городах и превращает фабричные сёла в фабричные города. Но этим самым оно в то же время подрывает условия нормального хода производства. Первая потребность паровой машины и главная потребность почти всех отраслей крупной промышленности это наличие сравнительно чистой воды. Между тем, фабричный город превращает всякую воду в вонючую жижу. Поэтому в той же мере, в какой концентрация в городах является основным условием капиталистического производства, В той же мере, каждый промышленный капиталист в отдельности постоянно стремится перенести свое предприятие из больших городов, неизбежно создаваемых капиталистическим производством, в сельскую местность. Этот процесс можно детально изучить в текстильных округах Ланка-Шира и Йорк-Шира. Капиталистическая крупная промышленность непрерывно создаёт там новые большие города тем, что она постоянно устремляется из города в деревню. То же самое происходит в кругах металлообрабатывающей промышленности, где те же результаты порождаются отчасти другими причинами. Уничтожить этот новый порочный круг это постоянно возобновляющееся противоречие современной промышленности. Возможно опять-таки лишь с уничтожением её капиталистического характера. Только общество, способное установить гармоническое сочетание своих производственных сил по единому общему плану, может позволить промышленности разместиться по всей стране так, как это наиболее удобно для её развития и сохранения, а также и для развития прочих элементов производства. Таким образом, уничтожение противоположности между городом и деревней не только возможно, оно стало прямой необходимостью для самого промышленного производства, как и для производства сельскохозяйственного. И сверх того, оно необходимо в интересах общественной гигиены. Только путём слияния города и деревни можно устранить нынешнее отравление воздуха, воды и почвы, и только при этом условии Масса городского населения, ныне чахнущие, сумеет добиться такого положения, при котором их экскременты будут использованы в качестве удобрения для выращивания растений вместо того, чтобы порождать болезни. Капиталистическая промышленность уже стала относительно независимой от узких рамок местного производства необходимых ей сырых материалов. Текстильная промышленность перерабатывает преимущественно привозное сырьё. Испанская железная руда перерабатывается в Англии и Германии, испанская и южноамериканская медная руда в Англии. Каждый каменно-угольный бассейн снабжает промышленность топливом далеко за своими пределами, охватывая всё более расширяющуюся с каждым годом область. На всём европейском побережье паровые машины приводятся в движение английским каменным углем, местами немецким и бельгийским. Общество, освобождённое от пут капиталистического производства, может пойти в этом направлении ещё гораздо дальше. Выростив новое поколение всесторонне развитых производителей, которые понимают научные основы всего промышленного производства, И каждый из которых изучил на практике целый ряд отраслей производства от начала до конца, общество тем самым создаст новую производительную силу, которая с избытком перевесит труд по перевозке сырья и топлива из более отдельных пунктов. Следовательно, уничтожение разрыва между городом и деревней не представляет собой утопию даже и с той стороны, с которой условием его является возможно более равномерное распределение крупной промышленности по всей стране. Правда, в лице крупных городов цивилизация оставила нам такое наследие, избавиться от которого будет стоить много времени и усилий. Но они должны быть устранены и будут устранены, хотя бы это был очень продолжительный процесс. Какая бы участь ни была суждена Германской империи прусской нации, Бисмарк может лечь в могилу с гордым сознанием, что его заветное желание гибель больших городов непременно осуществится. Теперь после всего сказанного можно оценить по достоинству ребятческое представление господина Дюринга, будто общество может взять во владение Всю совокупность средств производства, не производя коренного переворота в старом способе производства и не устраняя прежде всего старого разделения труда, будто задача может считаться решённой, раз только будут приниматься во внимание природные условия и личные способности. При этом, однако, целой массы человеческих существ останутся по-прежнему прикованными к производству одного вида продуктов. Целые население будут заняты в одной какой-нибудь отрасли производства, и человечество будет, как и до сих пор, делиться на известное число различными образом искалеченных экономических разновидностей, каковыми являются тачечники и архитекторы. Выходит, что общество в целом должно стать господином средств производства лишь для того, чтобы каждый отдельный член общества оставался рабом своих средств производства, получив только право выбрать, какое средство производства должно порабощать его. Пусть читатель обратит также внимание на то, как господин Дюринг объявляет разрыв между городом и деревней неустранимым по самой природе вещей. Допуская здесь лишь ничтожный паллиатив в специфически прусских, по своему сочетанию, отраслях производства винокуренной и свёкла сахарной, как размещение промышленности по всей стране, он ставит в зависимость от каких-то будущих открытий и от вынужденной необходимости непосредственно связывать промышленное производство с производством сырья, которое уже теперь потребляется во всё растущем отдалении от места его производства. И как он в заключении пытается прикрыть свой тыл увереннием, что социальные потребности в конце концов приведут всё-таки к соединению земледелия с промышленностью, даже вопреки экономическим соображениям, словно этим приносится какая-то экономическая жертва. Те революционные элементы, которым предстоит устранить старое разделение труда, А вместе с ним и разрыв между городом и деревней, и произвести переворот во всём производстве содержится уже в зачаточном состоянии в условиях производства современной крупной промышленности и встречает препятствия для своего дальнейшего развития лишь в нынешнем капиталистическом способе производства. Но для понимания этого Нужно, конечно, иметь несколько более широкий горизонт, чем область действия прусского права, где водка и свекловичный сахар являются решающими продуктами промышленности, и где торговые кризисы можно изучать по состоянию книжного рынка. Для этого надо знать настоящую крупную промышленность в ее историческом развитии и ее современном действительном положении, особенно в той стране, которая является её родиной и единственным местом, где она достигла своего классического развития. И тогда никому не придёт в голову опошлять современный научный социализм и не зводить его до специфический прусского социализма господина Дюринга.